Ва-восьмая. Передышка Зиранг, дворец школы строителей пустоты. Генерал Цополь. В отличие от своего более торопливого и воинственного коллеги, генерал Цополь предпочитал основательность и последовательность, а также сильно уважал дипломатию. Наверное, поэтому Чувал сейчас гнил в застенках у пространственников, а Цополь управлял самой большой армией на Зеранге. Вместе с недавно полученным пополнением численность его войска добралась аж до 250 тысяч адептов, из которых одна пятая была собственными войсками лиги, а остальные — бойцы из пояса. И еще недавно соотношение ветеранов к наемникам печалило Цеполя. Но после разговора с Варбом генерал уже и не знал, что лучше. Надежные прежде солдаты вдруг превратились в большую проблему. Кто знает, выполнят ли они указы Малованца. В противоположность своим утонченным соотечественникам цепуль выглядел простовато. Коренастый, широкоплечий мужик с крупными чертами лица. Чем-то он походил на деревенщину. Дело усугублялось привычкой генерала чуть прикрывать глаза во время серьезных раздумий. В такие моменты казалось, что он тихо дремлет. Вот и сейчас он развалился в кресле в центральном помещении захваченного дворца и из-под полуприкрытых век наблюдал за собравшимися. Третий глаз при этом вообще не открывался. Можно было подумать, что Цаполю на все наплевать. Однако ни у кого из присутствующих и мыслей такой не возникло. Сидя вокруг стола, они внимательно смотрели на генерала. «Господа», — продолжил тот наконец, — «новость о расколе Лиги скоро доберется до Зеранга, если еще не добралась. Уверен, что Эмиточ и, и Альянс Школ Вантана и сами древние уже в курсе». Возможно, они не догадываются о глубине наших разногласий, но точно знают, что у нас не все так гладко. И могут этим воспользоваться. Поэтому мы должны действовать на опережение. Наша главная задача — сохранить боевой дух армии. Солдаты не должны сомневаться в своих командирах. Особое внимание следует уделить выходцам из миров, которые разорвали отношения с Малаваном. Но и о наемниках нельзя забывать. Они должны видеть нашу силу и единство. Иначе и у них заведутся шальные мыслишки сменить хозяев. Тут все понятно. — Генерал! — подал голос Ольсон, соотечественник Цепуля и начальник особого отдела. — Большая часть бойцов прибыла на Зеранг не по велению сердца и не ради защиты Лиги, а ради кредитов и ресурсов. Им плевать на родные миры. Они жители пояса, а не кластера. Солдаты, а тем более наемники, не осмелятся нас предать. Да и куда им бежать в случае предательства? — Как раз с этим вопросов не возникнет усмехнулся Цеполь. «Спасибо, Чувалу, теперь каждый недоумок в армии знает, что древние готовы его принять. Но это не значит, что войска восстанут». «А я и не говорю о восстании. До этого, слава богам, пока далеко. Однако дух солдата может упасть. А ты не хуже меня знаешь, чем нам это грозит. Мы еще с разрушителем не разобрались, а тут новая напасть. Еще раз повторяю». «Беспорядков и дезертирства нужно избежать любыми средствами». «Любыми!» Сополь даже привстал с уютного кресла и рубанул ладонью по столешнице. «Подстрекателей нужно уничтожать без разговоров, особенно среди командования. Поэтому тебе, Ольсон, я даю особое задание. Следи за разговорами. Я должен знать, о чем думают солдаты». А если найдешь недоумков, которые заводят разговор, где им лучше служить, сразу тащи во дворец. Мы этот плоский подвал освоили. Отличная штука. Превосходно прочищает мозги. Хорошо, но мысли солдат для меня не секрет. Большинство гадает, что мы будем делать, если на нас нападет разрушитель. В городе он не нападет. Ты должен это знать. Я знаю, солдаты тоже в курсе, но все равно треплются языками» так пусть не тряплются. Выпари показательно пару идиотов и объясни остальным, что разрушитель силен лишь снаружи». «Как будто этого мало», — тихо пробормотал один из офицеров, однако Цаполь его услышал. «Да, Грасс, чего ты там борчешь? Говори громче!» Цаполь перевел тяжелый взгляд на другой край стола. Офицер заерзал на стуле, но, подняв голову, решительно произнес. Меня заботит, что мы боимся выйти наружу из-за проклятого Разрушителя, тогда как пространственники могут нас атаковать, когда им вздумается. Я удивлен, что они до сих пор этого не сделали. Разрушитель подрывает дух солдата не хуже раскола лиги». «Понимаю твои опасения», — кивнулся Поль. «И признаю, твои слова не лишены смысла, но скоро это изменится. Недолго Разрушителю бегать по Зерангу». «У нас есть план?» «Что мы должны сделать?» — спросил офицер, подавшись вперед. «Кризис — это не только проблемы, но и новые ха, возможности», — усмехнулся генерал. «Лига расколота, старые союзники нас бросили, но это же развязывает нам руки». «Господа, очевидно, что Малован не сможет в одиночку контролировать все перевозки в кластере». А значит, нашей Родине понадобятся новые союзники, с которыми раньше мы не могли договориться из-за Лиги. — О ком идет речь? О Миточе или корпорациях? — спросил Даграс. Точно не о Миточе. Для приручителей мы молодые выскочки. Они спят и видят, чтобы Малаван рухнул. С корпорациями мы уже сотрудничаем, но они жадные хищники, им веры нет. И еще посмотрим, чью сторону они примут в этом конфликте. «Подозреваю, что... Ха, свою. Остается Альянс Школ Вонтана, и персонально для нас это просто отличная новость, так как главные силы Альянса находятся в поясе, куда мы все вернемся после миссии». «Но ведь Альянс ведет дела с древними». «Это можно исправить. Собственно, наша разведка уже работает в этом направлении, поэтому не позволяйте солдатам расслабиться или паниковать». «Скоро они нам понадобятся!» «И помните!» Тон генерала стал неожиданно жестким, а его третий глаз открылся и, казалось, стал гипнотизировать собравшихся. «Я не потерплю ни тросов, ни саботажников в своем окружении! Каждый должен выложиться на сто процентов! Каждый!» Произнеся речь, Цаполь откинулся на спинку кресла и продолжил летучку уже своим привычно спокойным голосом. Отдав все необходимые приказы, он отпустил офицеров. Оставшись один, Цополь погрузился в медитацию. Это помогало сосредоточиться и получать подсказки силы. Вообще, Цополь не был так уж хорош в этом деле, предпочитая подсказкам глубокий анализ. Но тут, во дворце строителей пространства, жила именно его сила. И генерал верил, что здесь его решения более верные. А еще с помощью великих артефактов он надеялся повысить ранг с носителя до проводника а также сменить, наконец, позорный одиннадцатый уровень на двенадцатый. Да, в действительности Цополь мало чем отличался от продвинутого дикого и также нуждался в техниках закалки. В первую очередь ради этого и прибыл на Зеранг. Кредиты и ресурсы стояли на втором месте, хотя имелась у Цополя тайная мечта — стать главой школы пространства ради дальнейшего развития и доступа к лучшим ресурсам и учителям. Раньше он бы посмеялся над своими планами, так как Лига не позволила бы существовать независимой организации мастеров пространства. Но в свете новых обстоятельств, пожалуй, малован не откажется от лояльной ему школы. Нужно было только уговорить гордецов древних признать власть, пока они держались. Но когда Зеранг окажется под властью Варба, древние уступят. Это будет в их же интересах. Дворец школы Голоса Неба Алекс. Прием пациентов проходил прямо в личных покоях одного из старейшин и в строжайшей тайне. Знали об этом считанные адепты. Зоб лично попросил Алекса не светить лицом, объяснив это присутствием кучи наемников и диких во дворце. Мол, разрушитель, стратегическое оружие и желательно держать его местоположение в секрете, чтобы враги не отследили. Поэтому пациенты пребывали инкогнито и успехами сильно не хвастались а тихо сидели в том же дворце, ожидая начала миссии. Режим секретности не стал проблемой для Алекса, для него вообще мало что изменилось, и, засучив рукава, он охотно принялся за старую и единственную небоевую профессию в своем арсенале. Жалел только о том, что не может параллельно развивать хаос, а также довести сферу до усиления. Зато потихоньку росли жало и пустота разума, как наиболее активно используемые навыки. В какой-то момент он так расхрабрился, что стал лечить древних в стиле сеанса одновременной игры в шахматы, то есть впрыскивал лечебную дозу эссенции одному пациенту, а затем переходил к следующему. И так по кругу. В результате скорость еще выросла, и десяток адептов Алекс мог восстановить за 4 часа. По этому случаю он даже начал выплачивать свой долг телу Тоша, благо что он был в курсе операции и договорился с Зобом о приоритетном обслуживании своих братьев по школе. Пациенты шли непрерывным потоком пять дней подряд. Всего Алекс восстановил почти три сотни древних, после чего взял отдых, так как почувствовал, что сильно устал и может начать ошибаться. А еще он хотел отдохнуть перед началом миссии. Правда, с миссией возникла заминка. Зоб, ссылаясь на непредвиденные сложности, попросил подождать еще пару дней. «Идут последние тесты», — объяснил он. «Вот-вот все будет готово. Нам нужно еще максимум до дня. Мы хотим сделать все так, чтобы нужные нам дикие могли проникать на зеранг. А для этого необходимо сделать барьер проницаемым». «А ты вообще уверен, что у вас получится?» — поинтересовался Алекс. «Ну, разумеется, уверен», — высокомерно заявил Зоб. В конце концов, это же мы создали, Зеранг. Просто специалистов осталось мало, а расчеты крайне сложны. Это тебе не какая-то там драка в поле, а сложнейшее искусство. Тут думать надо. Алекс никак не прокомментировал похвальбы Крикуна. Искусство так искусство. Тем более Зеранг действительно впечатлял, а заминка его устраивала. Поэтому вместо споров он нашел укромный уголок и просто лег спать. А на следующий день занялся своими делами. В первую очередь, проигнорировав требования секретности, отправился к Ивалу, адепту, с которым они вместе добрались до Зиранга, и потом исследовали город Голоса Неба. Туннель Гамалы привел его к небольшому особняку, где-то в районе первой зоны. Помнится, когда-то на крышах подобных домишек они прятались от скелетов. Давно это было. Алекс аж вздохнул от нахлынувших воспоминаний. Особняк окружали аккуратно подстриженные деревья сильно отличающиеся от тех диких зарослей, что тут раньше водились. И кто только этим занимался? Может, скелеты еще и садовниками прислуживали?» Алекс постучал в дверь. К счастью, хозяин был дома. «Ба, кого я вижу? Неужели знаменитый разрушителю достал чести старого знакомого?» Пробасил бывший глава Серой Гильдии, а ныне один из командующих бездомными. Так на зиранге называли всех диких мастеров, которые не могли добраться до своих дворцов и воссоединиться с силой. «Заходи, расскажешь о своих подвигах, как ты увел целую армию из-под носа генерал Чувала! Ха-ха-ха!» «И ты эту историю слышал?» — поморщился Алекс, поднимаясь по ступенькам. «Ха-ха-ха! А кто ее не слышал?» «Сюда перебросили наемников Чувала еще несколько дней назад. Естественно, они не могли не поделиться своими впечатлениями о полете во время бури». А еще Арт забегал. Тоже много чего интересного наговорил. Так что я в курсе твоих похождений. Как и любой другой адепт в городе. И что народ говорит на это? Радуется нашим успехам и поражению лиги. Можно сказать, благодаря нашему знакомству мне наливают в каждой таверне. Откуда тут таверны? Ха, так здесь же большинство диких зеранга околачивается. Нашлись предприимчивые ребята. «Не знаю, из чего они гонят огнушку, но дрянь получилась забористая. <забористая> Даже адепта двенадцатых уровней принимает, не говоря уже о нас». «Но у нас же война идет», — возмутился Алекс. «Куда только Зоб смотрит?» «В наши кошельки он смотрит. Как ты думаешь, кто выдает разрешение на открытие таверн?» — весело спросил Ивал и тут же сам ответил. «Зоб выдает». В голосе неба ты вообще любым бизнесом можешь заняться. Главное, плати сборы и вперед. Причем плати чем угодно. Подойдут кредиты, артефакты, очки славы. Что за очки славы? Я слышал, такие улиги есть. И у нас теперь тоже. Это стандартная практика. В поясе большинство школ так поощряют своих членов. Смотри. Ивал потряс браслетом на руке. Это хранилище очков славы. Их выдают за миссии или задания древних. Просто так за кредиты их не купишь. Браслеты контролируются хранителями дворцов. Они же и записывают очки славы, или списывают, если ты хочешь что-нибудь купить. Все просто». «И что такого ценного ты можешь за них приобрести?» — заинтересовался Алекс местной экономикой. «Да что угодно! Хоть огнушку, хоть партнера на ночь. Да-да, не смотри на меня так. Эти услуги тоже тут появились. Могу показать». «Спасибо, не надо». «Ага, верно. Тебе любая дама не откажет. А насчет очков славы, большинство ребят покупают доступ к техникам или учителям. Последнее особенно ценно, так как древних мало, они постоянно заняты. А хорошие навыки нужны всем. Даже если ты не принадлежишь к конкретной школе, то многому можешь научиться от местных. Тем более все школы тут, считай, близкие родственники и базовые умения у них похожи». «Ясно. А вот мне никаких очков славы не предлагали». Сварливо заметил Алекс, но тут же вспомнил, что потребовал за свои услуги артефакты, и замолчал. Видимо, Зопы и решили, что платить еще и очками славы слишком жирно даже для разрушителя. «А давай я тебе покажу неплохую таверну!» — предложил Ивал. «Огнушка за мой счет!» «Давай, только не звай меня при всех по имени или разрушителем. Я вроде как обещал, что не буду светиться. Лучше зови меня Мигелем!» — попросил Алекс на ходу, меняя облик. «Ха, Мигель! Подожди, я где-то уже слышал!» Адепт на секунду завис. «А ты знаешь такого типа по имени Фрогал? Он прибыл вместе с нами на зиранг «Знаю», — ответил Алекс, припоминая небольшую группу адептов, которая залезла в дом и наткнулась на скелетов. Тогда дикие еще не знали, как опасны пустующие дома. Помнится, он тогда помог ребятам и как раз представился Мигелем, на всякий случай. Однако с тех пор они с Фроглом не встречались. И чего я о нем вспомнил? Алекс задумчиво почесал подбородок и уточнил. «И как у Фрогла дела?» «Прекрасно! Способный мужик! Может забраться куда угодно! В поясе его банду называли «взломщики-эстяне» стяни, довольно известные грабители, между прочим. Даже я о них слышал. «Так чего известному грабителю от меня нужно?» «Фрогл стал моим помощником!» «Разумеется, он давно догадался, что Мигель — это ты, и всерьез решил расплатиться с тобой за спасение жизни. Но не деньгами, конечно. Фрогл сейчас расследует одно дело насчет тебя. Говорит, что кто-то сильно интересуется, какими умениями сейчас обладает Алекс Разрушитель. Опрашивает наемников, которые с тобой были. Но кто стоит за расспросами, пока непонятно». «Да это может быть кто угодно», — отмахнулся Алекс. «Даже Зоб». Не говоря уже о Лиге или Миточе, у которых тут наверняка полно шпионов. Собственно, поэтому я и маскируюсь. Фрогал говорит, что это кто-то из своих. Он уверен, что ниточки ведут к Альянсу Школ Вонтана. Пусть интересуется, Альянс слишком мелкий игрок, у них только один дворец. Ты слишком беспечно к этому относишься. Неодобрительно покачал головой вал. И Альянс не такой слабый, как ты о них думаешь». «Да, они захватили всего один дворец, но там полно народу, причем сильных бойцов. Более того, в «Голосе неба» расположен филиал Альянса. Никогда не угадаешь, кто его возглавляет». «И кто же?» — лениво спросил Алекс. «Наш старый знакомый Езирк». Мужик здорово поднялся. Зоб еще вначале поставил этого умника на вербовку диких, и никто не понимал тогда почему. А вот когда Езирг стал главой посольства Альянса, сразу стало ясно, что он из школьных. Теперь через Езирга ведутся все переговоры между Союзом и Альянсом. Так что если Фрогл прав, то именно Езирг велел узнать насчет тебя. Будь с ним повнимательнее. Мне пока Лиги хватает, чтобы еще думать о Езирге. Но спасибо за предупреждение. А сейчас пойдем лучше в твою таверну. Посмотрим, чем тут диких угощают. Вечер, хотя время дня тут было понятием условным, Алекс провел в компании старого приятеля. Это помогло снять напряжение и хорошо расслабиться. Было приятно посидеть и поболтать. Жаль, Арт не мог присоединиться. От Ивала землянин также узнал массу интересной информации о текущей ситуации. Например, оказывается, диких во дворце «Голоса неба» действительно скопилось немало, поскольку по причине безопасности всех вновь прибывших отправляли именно к рекунам. Школы разумно решили, что лучше собрать всех неблагонадежных адептов в одном месте и следить за ними там, чем создавать мощную службу безопасности в каждой школе. Тем более сюда прибывали не только дикие, но и простые адепты из пояса, которых другие школы ну никак не интересовали, а отдавать их лиги древние не хотели. Так, например, Алекс с изумлением услышал, что сюда добрались квази-сумаха. с «Правда, непонятно зачем». «Ребята решили попробовать удачи с силами пространства!» — объяснил слегка захмелевший Вал. Через несколько часов Алекс попрощался с товарищем и направился во дворец незримых путей на аудиенцию у Васанды. «Не ожидала тебя здесь увидеть», — призналась древняя. «Думала, что мы только на миссии встретимся». «Ты тоже участвуешь?» «Разумеется. Куда вы без меня денетесь?» «И я, конечно, пощина. но что заставило тебя прийти сюда вместо отдыха?» «Неужели соскучился?» «Во-первых, хотел поблагодарить, что ты не рассказала никому о миром», — улыбнулся Алекс. «На подколке древней он не обращал внимания. Слишком через многое они прошли». «Раз ты ухитрился вынести хранителей из захваченного дворца, это твоя добыча. Тем более ты расплатился с лицуном, насколько я знаю. И я даже не собираюсь расспрашивать тебя, как ты планируешь использовать миром. Хотя догадки у меня имеются». «Но у каждого адепта должны быть свои секреты. Если это поможет добраться до колодца, еще лучше». Кроме того, Васанда иронично посмотрела на землянина. «Это я тебя должна благодарить? Ты же не взял с меня плату за спасение?» «Хм, не взял, но кое-что мне от тебя нужно». «О, передумал насчет великого артефакта?» — недоверчиво спросила древняя, поднимая брови. «Ничего такого», — поспешно заявил Алекс. «Мне нужна самая малость — три стражи лейтенанта». «Вообще, как ты помнишь, из-за кваргов у нас почти не осталось сильных стражей. Но троих лейтенантов я тебе, так уж и быть, подберу. Хотя ты бы мог их попросить у Зоба или Валентайн. Хотя подожди, ты хочешь управлять ими через миром? Ловко. Значит, стражи тебе нужны с полным доступом». «Все верно. Это страховка на крайний случай, если я, например, потеряю сознание». «Уговорил». «Это действительно мелочи. Сейчас распоряжусь, а пока попробуй это чудесное локатское вино». «Спасибо», — поблагодарил Алекс. «Кстати, давно хотел спросить, где ты его берешь?» «Позволь, это останется уже моим секретом», — хмыкнула Вассанда. «А то ты и так слишком много обо мне знаешь». Алекс так совсем не считал, но промолчал. Через двадцать минут три трехметровых стража вошли в комнату. Как древние и обещало, их защита была снята, точнее, миром предоставили полный доступ. Под любопытствующим взглядом Васанды землянин провел несколько тестов, после чего убрал стражи во внутреннее хранилище, куда те с трудом поместились. Затем поблагодарил хозяйку и отбыл во дворец Зоба. Насчет закладок в стражих он не сильно переживал. Миром клялась, что может отследить любые закладки древних. Плюс Васанда уже знала о наличии у Алекса неотслеживаемого хранилища, поэтому переживать об этом было глупо. У Зоба землянина ожидали хорошей новости. Новая сеть между дворцами была полностью готова, и через 9 часов ее должны будут активировать. Одновременно с этим отряд спецназа перекинут во дворец звездных струн. Участники миссии уже начали прибывать.